Глава 20. Сначала с громким хлопком схлопнулось пространство на месте любовно возведенного умной туалета типа сортир. Мудрейший сделал единственное, что можно совершить в этой ситуации. Схлопнул вместе с частью пространства свою проекцию. Да, часть своих сил он потерял. Снова. Наверное, ему прямо сейчас больно и обидно, но это гнида точно заслужила наказание. Мой план сработал. Все, что я делал, было нацелено именно на это. Убить богов я не мог по одной простой причине. Их не было тут физически. Точнее, они тут были, но... Как же сложно все объяснить. Дело в том, что обычно и такой крохи сил достаточно, чтобы поломать душу множества людей. Не то, что какого-то одного бедного человечка. Ну, это если этот человечек не является охотником, конечно же. Боги попались на мою удочку. Они думали, что захватили души моих гвардейцев. Вот только не рассчитывали на то, что вместе со своими бойцами приду и я. Неназываемый так точно не рассчитывал. Кстати, о нем. Прямо сейчас он умудрился слегка приоткрыть лазейку из этого места недостаточно, чтобы сбежать самому, но достаточное, чтобы пригласить сюда своих миньонов, хотя для этого прямо сейчас, скорее всего, было уничтожено еще пару миров, дабы дать эту энергию своему господину. Зеленым пламенем внутрь ворвался сон призраков, которые бросились на меня всем скопом, вот только. До этого момента у меня было все под контролем. Уверен, я и с призраками этими справился бы, но прямо сейчас ко мне в душу явился неожиданный гость. Интересно. Призрачная голубая фигура медоеда возникла передо мной, как будто защищая меня грудью от надвигающейся опасности. Медоед обернулся, и убедился, что со мной все в порядке, а затем взглянул на приближающихся призраков. Я не успел ничего сказать, когда зато, пока это был, конечно же, он, встал на задние лапы и... Прямо из него начали также вырываться призраки. Вот только в отличие от порождений скверны, эти горели ярким голубым светом. Я буквально открыл рот, наблюдая за происходящим. Мужчины и женщины в доспехах и с оружием вступили в бой с призраками неназываемого. Голубые клинки с легкостью рассекали зеленые призрачные тела, отправляя твари в ад. Призрачные воители уверенно шли вперед, несмотря на то, что их численность во много раз уступала врагам. Собственно, их было всего несколько десятков, но кодекс... Кто были эти призраки? Впереди быстрая, как молния, вырвавшись далеко за строй, как будто привыкшая сражаться в одиночку, хрупкая девушка сметала одним взмахом меча несколько врагов. В отличие от призраков Скверны, Порождение медоеда звуков не издавали. Но по лицу девушки было видно, что она смеется. Смеется от радости. От того, что снова может держать меч и снова может вступить в бой. Я узнал это лицо. Ведь окаменевшее тело героини стояло в нашем фамильном склепе. Алена Галактионова, лучший истребитель монстров своего времени, не потеряла своих навыков и сейчас. За ней, на острие острова Клина, в которой выстроились наши призраки, шел Антон Галактионов. Он шел, как ледокол, неспешно, но уверенно и неотвратимо, не делая ни одного лишнего движения. Шаг-удар! Шаг-удар!» Призраки распадались на куски, и бывший глава гвардии рода Галактионовых собирал кровавую жатву. Алена осталась статуей. Антона я видел в оковах льда. Некоторых других только на картинах, иллюстрациях и фотографиях. Но их я тоже узнал. Глубокий капюшон скрывал лицо главного ликвидатора рода Анатолия Галактионова. Он работал мечом и зажатым в другой руке длинным острым кинжалом. О плавности его движений позавидовали бы магистры из ордена Ассасинов. Кодекс меня подери! Анна Галактионова выглядела вообще как девочка. Однако, кто бы не обучал ее искусству боя, он проделал отличную работу. Теперь я понимаю, как это вчерашнюю девочку назначили командиром гарнизона верности. Она была великим воином. Андрей Галактионов. Также вчерашний инец, которому не удалось возмужать и проявить себя во всей силе и красе, тем не менее стоял плечом к плечу с Анной и они прекрасно дополняли друг друга в бою. Я присмотрелся еще тщательней и заметил, что некоторые мечи в руках призрачных воинов были идентичными. Гидра в руках Алены и в руках могучего мужчины, который сосредоточенно охмурился, уничтожая врагов. Урсова Антона, миу-женщины в возрасте, стати и воинскому умению, которые позавидовали бы многие мужи. Это были отражения всех носителей родовых мечей. Призраки Галактионовых вступили сейчас на защиту своего потомка, своей крови, то есть меня. Я хотел было броситься к ним на помощь, но кое-что усмотрел в их формации, и на губах у меня появилась недобрая улыбка. Я взглянул на неназываемого. «Зря ты до этого довел, Мудила! Очень зря!» Темный бог не понимающий, посмотрел на меня. Но тут Алена первой пробилась сквозь призраков и незримой тенью метнулась к богу. Он отмахнулся от призрачной девы, как от надоедливой букашки. Вот только призрак буквально нырнул внутрь бога. И темный бог заревел. Неистово заревел от боли. Призраки Галактионовых один за другим следовали за своей боевой подругой и родичем и от слияния с очередным призраком неназываемой рал еще сильнее. Последним остался Антон. Внезапно он обернулся ко мне. На его суровом лице появилась легкая улыбка. Он отсалютовал мне мечом, и я повторил приветствие. После этого он также ворвался в тело неназываемого. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Я понимал, что мечи непростые, но прямо сейчас я видел абсолютно секретное знание, что знали только мы, охотники. Дело в том, что после нашей смерти в нашем оружии оставался наш своеобразный слепок души. Нет, к самой душе он не имел никакого отношения. Это был просто еще один инструмент, который мы использовали для того, чтобы и после своей смерти служить Ордену и Кодексу. Чем сильнее при жизни был охотник, и чем больше боев он провел и тварей убил, тем сильнее был этот слепок. Официально старейшины называли его эфирным двойником, сами же мы называли его духовным братаном или последний трендец. Оружие охотников хранилось либо в крепости, либо его укладывали в могилу, однако в нужный момент его могли взять на «попользоваться», когда шли на бой с богами, например. Вот тогда ничего лишним не было. Думаю, мой миротворец где-то ждет своего часа, чтобы выпустить призрачного, но чертовски злого Сандра. Однако кто бы не дал Галактионову эту технологию, хотя я уже был уверен почти на сто процентов, кто. Он не до конца объяснил, как это работает. И родовые мечи передавались из рук в руки потомкам, Вот братанов и стало там по несколько штук в каждом. Так-то мы уважали память погибших, но Галактионовым это незнание простительно. Да и эпично получилось, что уж тут скрывать. Братаны сейчас выгрызали у неназываемого столько сил, сколько я сам не смог бы. Эпично получилось. Моя метка. Теперь Галактионовы. «Нет, сегодня явно неудачный день для неназываемого. Он, наконец, сделал то, что сделал и мудрейший, и чего очень не хотел делать, не желая терять силы. Вот только теперь он потерял их в разы больше. Мудрейший и на этот раз оказался мудрейшим, свинтив отсюда заблаговременно. Что ж, пришла пора покидать это место. Подхватив медоеда на руки, я вышел наружу». Где-то в многомерной вселенной. Тайный мир мудрейшего. В мгновение ока душа одного из сильнейших богов многомерной вселенной вернулась к себе домой, в свой тайный мир. Вот только слишком стремительным был переход. И слишком большим был ужас теоретически бессмертного бога, который внезапно осознал, что это бессмертие совсем не точно. И настолько велико было его потрясение, что от энергетического коллапса, который он устроил в момент Перехода, треснул сам мир. Его лучшее творение — место, где было уютно и безопасно, и где он тысячелетиями вынашивал планы по захвату Вселенной. Место, которое должно было быть неразрушимо теоретически. Мгновение, и мудрейший оказался в холодной черноте космоса, а вокруг него летали осколки уничтоженного мира. Его мира. Его родной гавани. Сандер! заорал бог в ярости. «Вот только даже школьнику известно, что звуковые волны в вакууме не распространяются». Поэтому, если бы кто-то сейчас видел могучего бога, то решил бы, что это просто рыба, выброшенная на берег. К слову сказать, мудрейший примерно так себя и чувствовал. Но все же он был богом, и у него был запасной аэродром, и даже не один. Еще одно мгновение, и он оказывается в своем другом мире. Не таком уютном, как прежде, но, по крайней мере, тут ему ничего не помешает и он снова может планировать, планировать свою месть. Она поистине будет ужасающей. Вот только чужое внимание, как легкий ветерок, коснулось его разума. Один из самых хитроумных богов многомерной вселенной всполошился, пытаясь понять, кто из братьев его нашел, и главное, как. Затем это внимание мгновенно ушло, не оставив после себя никаких следов, как бы он ни пытался его отследить. Мудрейший тогда решил, что ему просто показалось. После того стресса, который он пережил, это было неудивительно. Где-то далеко-далеко, в первой крепости охотников. Один из миров на Стелле Кодекса загорелся непривычным светом. И стоящий перед Стеллой человек задумчиво нахмурился. Берлога Неназываемого Неназываемый пробудился у себя в мире, и все его прислужники в раз покинули большой зал, спрятавшись подальше от гнева Бога. «Нет». Неназываемый не уничтожил мир и не уничтожил никого из замешкавшихся миньонов, кто недостаточно быстро убежал прочь. Ему сейчас было не до них. «Вена! Вена! Вена!» — повторял он вновь и вновь. Он чувствовал, как мелкие кровопийцы-призраки присосались к его божественной душе и буквально пьют из него энергию. Одновременно его терзала печать убиенной им темной. Это было уникальное проклятие страшной силы против одного конкретного Бога, его неназываемого. Он начал подтягивать энергию, чтобы выжечь поврежденные участки души каленым железом. Неожиданно потребовалось много энергии, чтобы уничтожить призрачных аборигенов затрапезного мира, но с печати ему ничего сделать не удалось. Она была буквально живой, каждый раз избегая того самого каленого железа, которым он пытался ее прижечь. Более того, он прижигал совсем не то, свою собственную душу, с каждым разом испытывая невероятную боль и теряя энергию. Как? Как так могло получиться, что именно тот охотник, который хранил в себе данное конкретное проклятие, оказался сегодня на его пути? При этих мыслях ему показалось, что кто-то чужой заглянул к нему в душу. Но через мгновение внимание ушло, и неназываемый глубоко вздохнув, подготовился к ритуалу. Он сегодня ослаб, сильно ослаб, но часть своих сил он восстановит. Правда, для этого погибнут миры, но кому есть до этого дело? Краем сознания он почувствовал, как его войска в запретном мире терпят поражение, оставшись без его руководства. Он устал, ему было больно. Он не хотел ничего делать, но он был богом. Мгновенное перемещение энергии и остатки его войск скрылись видовидом ядовитом скверны, что давало им время отойти и перегруппироваться. Несколько вскрытых, заранее подготовленных духовных пузырей Отправили туда военачальников, способных сдержать напор смертных. Этого хватит на некоторое время. А он пока отдохнет, после чего навестит Морфея и кое-что у него спросит. Хотя нужно будет взять Морфея с собой. «Чертова печать! Как же больно!» Где-то далеко-далеко, в первой крепости охотников, один из миров на стелле кодекса загорелся другим оттенком. И стоящий перед стеллой нахмуренный человек внезапно улыбнулся. Первое, что я увидел, как мои войска уничтожают разбегающиеся армии скверны. Да, на поле боя застыло два слегка дымящихся «сёгуна». Кое-что из техники тоже было подбито, но переломный момент наступил. Без прямой связи со своим божественным командиром мертвяки мгновенно оттупели. И у них остались только самые низменные инстинкты — сожрать живого человека. И сделать это они пытались очень прямолинейно и как можно скорее. За что и страдали, падая, разорванные разрывными боеприпасами, сожженные магическими техниками или разрубленные острыми клинками. «Саша, все в порядке?» Тут как тут оказалась тревожная Катя. «Волгомир говорил что-то странное, что ты был где-то далеко. Ведь то, что ты делал, лучше никому в этом мире не знать. Что за фигня, дорогой?» Все после, дорогая», — улыбнулся я. И Катя просто кивнула. Умнички у меня жены схватывают на лету. Есть время доставать мужа вопросами, а есть время просто сражаться. Слово Хельга именно этим сейчас и занималась. После пробуждения силы она стала не хуже матерого ледяного дракона использовать ледяное дыхание, что замораживало мертвецов, после чего они раскалывались на мелкие кусочки грязного льда. Настоящий же ледяной дракон находился неподалеку, с причитаниями бегая в безопасном тылу и всплескивая руками. «Что творится? Что творится? Они же убивают друг друга! Они натурально убивают друг друга! Ой, госпожа, сзади! А теперь спереди! Не, не, не умирайте, госпожа! Это плохо на меня повлияет! Сыкля!» — громко и грозно крикнул я на что дракон подпрыгнул на месте и упал на спину, потеряв сознание. «Твою мать!» — выругался я и нажал на кнопку рации. «Волк, что там у нас?» «Унижаем и уничтожаем, Сандер. Все как обычно», — по деловому отрапортовал Потапов, да я и сам все видел. Первый легион Земли справа давил нежить, не оставляя от них даже праха. Слева шли холодные головы и мои гвардейцы продавливая фланг. По центру вышагивали громады сёгунов, буквально испепеляя все на своем пути. А за ними уже шли гвардейцы, окончательно зачищая поле боя. И везде мельтешили мелкие твари, призванные Одином, которые усердно выполняли свою смертоносную работу. Никого из молодых галактионовых я не взял. все таки драться предстояло, хоть и с неполноценными но все-таки богами, а молодежь была сильно рьяной. Успеют еще навоеваться. У них впереди, если все пойдет, как я задумал, целая вечность. Внезапно в воздухе возникли вихри зеленой энергии, что начали распространяться подобно газу. Облака ядовитого тумана клубились и расползались, образуя перед нами непроходимую стену. «Стоять!» — Рявкнул я в микрофон, и тут же послышалось эхо дублирующих приказов, после чего моя маленькая армия прекратила свое наступление. Тут же ожил дальний эфир. Посыпались сообщения с остальных фронтов, что у них возникла такая же проблема. Похоже, туман скверный образовал неровное кольцо, переградив нам путь в глубину территории Империи Зла. Вот только мы были к этому готовы. «Запускайте реакторы!» — кинул я в эфир. И, услышав подтверждение, улыбнулся. «Это было ожидаемо. Смертоносный туман скверный, смертельный для обычных людей и недостаточно сильных одаренных. Хотя любых одаренных этого мира он бы, если не убил, то навредил точно. Ну, не любому, хорошо, но подавляющему большинству. Однако на всех фронтах были изготовлены в горе нейтрализаторы этого тумана». Магические реакторы генерировали энергию, которая, подобно щелочи и кислоте, вступали в бурную реакцию, в итоге нейтрализуя туман. Но для этого нужно было время. А потеря времени прямо сейчас неприемлема. Итак, я огляделся. «Волк, ждите, как реакторы отработают». «Один тоже здесь. Бурб, я бы тебя взял, но присмотри за Ашком». «Так, бессмертный медоед со мной». Катя Хельга тоже за мной. Волгомир, забирай холодные головы и присоединяйся. Погнали!» «Я самый больной в мире дракон», — жалобно проскулил Сыкля, открывая один глаз и все еще лежа на земле кверху брюхом. Я улыбнулся, вспомнив один приемчик. Да, Сыкля был размером с молодого бычка, сильно превосходя поручика. Но и я стал покрепче с прошлого раза. Я схватил его за хвост и раскрутил над головой. Истошный виск медленно затихал, когда я отпустил его и запулил прямо в туман. Саша, возмутилась Хельга, этот дракон хоть и циклон, но это мой дракон. Но кто спорит, дорогая? ее руками. Мы тоже идем, уже идем. И мы пошли прямо внутрь тумана, а я отдал еще один приказ своим людям. Вот только они находились за тысячи километров отсюда. Прямо сейчас огненный вихрь накрыл северную часть империи зла, когда Ялларион, игнорируя туман, вступил внутрь зараженного периметра. А на востоке паладины также прошли через туман, и, я уверен, радостно улыбались в предвкушении хорошей зарубы. Прямо как я, который увидел, кто нас тут ждал. «Мертвый генерал» один из элитных приспешников Неназываемого. Как тот падший охотник, которого я завалил давным-давно. Вот только я был уже не тот. Однако генерал, вооруженный огромным ржавым молотом, уверенный поступью направился в нашу сторону. Один мужчина и две женщины? Что тут может пойти не так? Наверняка именно так сейчас думала элитная нежить Неназываемого. Вот только прямо сейчас за моей спиной Вышли сначала легионеры, а затем и големы. И, пожалуй, они тоже были рады увидеть достойного противника. «Так», — громко проговорил я, включив заодно связь с Лариком и Паладинами, «давайте по-быстрому валить эти ходячие костяшки. Путь до столицы драконов долгий. А нам еще свадьбы играть».